Глава 3. Спор разрешил терьер. В понедельник утром Нэмв встал раньше обычного. Не так рано, как его родители, которые уже в 7 часов были в супермаркете, но для каникул всё равно рано. Он покормил Осси, положил в рюкзак лимонад Пузыри и пошёл на почту. Забрав посылку, он направился в цветочный квартал, где после развода жил отец Фреда, господин Кох. Дорога заняла у Немав втрое больше времени, поскольку осень непременно требовала задирать ногу на все попадающиеся углы. На парапетка Маринова моста, ограду очесных сооружений и шкафчики на парковке возле студии фитнеса. Когда Нема наконец добрался до цели, Ода и Фред давно уже были там. "Ну что, получил?" вместо приветствия спросила Ода. "А, тебе тоже доброе утро", буркнул Нема, доставая посылку из рюкзака. "Шикарно. Положи её сюда." Не менее угрюмо приветствовал его Фред и зайдя в комнату махнул рукой на круглый стол. Как и всегда, он был в коротких штанах с тщательно заглаженной стрелкой и в аккуратной рубашке. Светлые волосы были зачесаны на косой пробор. По его лексикону и внешнему облику было заметно, что о нем постоянно заботилась его бабушка. Немо положил посылку и поставив на пол рюкзак с лимонадом, спустил Осси с поводка. Почувствовав свободу, маленький Джек Рассел мгновенно набросился на тапку господина Коха и стал с удовольствием её грызть. «Фу, Осси, дай сюда!» Фред вырвал из его пасти тапку и положил на стол рядом с посылкой. Осси с невинным видом заскулил и наклонил голову на бок. Это выглядело так мило, что Фред тут же его простил. «Твой отец точно не явится сейчас домой?» Ода неуверенно огляделась в полупустой холостяцкой квартире. Кроме стола и четырёх стульев, здесь была лишь напольная вешалка с одеждой и матрас на деревянных паллетах. Атис Фред не любил сидеть дома и не ценил домашний уют. "А, точно", успокоил её Фред. "Он идёт домой пешком, от лагеря до Нудинга. Это у него займёт не меньше 6 дней. Мы можем спокойно оставить тут посылку до возвращения Тессы". "А может, откроем её?" осторожно предложила Ода. "Об этом не может быть и речи", воскликнул Фред так резко, словно выстрелил из пистолета. Ну почему? Ода с любопытством ходила вокруг посылки, разглядывая её. На усыпанной блёстками обёрточной бумаге крупными буквами было написано: "Не открывать". А ниже "Магия". "У нас же теперь есть собака", напомнил Фред и бросил на Нэма сердитый взгляд, заметив, что его друг разглядывал посылку с таким же интересом, как и Ода. Осси тоже вскочил на стул и виляя хвостом, принюхивался к посылке. Вообще-то, конечно, Нэмо задумчиво почесывал Осси за ухом. "Да, Фред, прав. Теперь у них есть Джек Красл-терьер. М-м. С другой стороны, но единорог всё-таки гораздо круче", возразила Ода. "Пожалуйста, давайте откроем посылку". "Конечно, мы её откроем", сказал Нэмо, пытаясь действовать разумно, "но только тогда, когда вернётся Тесса". "Отличная идея", с облегчением поддержал его Фред. "Она вернётся, обнимет своего единорога и готово". Ну, это так слишком скучно, разочарованно протянула Ода. 2 минуты и всё закончится. Я хочу полюбоваться на единорога чуточку дольше. Но я вспомнил, как ему не хотелось расставаться с драконом. Полюбоваться? Фред сухо улыбнулся. А если в посылке вовсе не единорог? Что же там ещё может быть? Ода нахмурилась и скрестила руки на груди. Ну, подумай сам. Тут написано магия, а единороги ведь магические, волшебные существа. Значит, в посылке точно лежит единорог. Нэмы кивнул. Тесса в самом деле называла свою игрушку Мэджик. Это ещё ничего не значит, упорствовал Вольфред. Многие существа считаются магическими и сказочными. Там вполне может оказаться злой тролль или сказочный людоед, или даже мумия. Он даже содрогнулся от такой мысли. Тогда Тесса вообще нам не поможет, и мы окажемся тут нос к носу с монстром. Точно. Нэмы со смехом упал на матрас. Может, там вообще зубная фея? Ха -ха. Пасхальный зайце или домовой? Очень остроумно, фыркнул Фред и недовольно поморщился. Я тоже умею шутить, и валять дурака. Эй, послушайте, вмешалась Ода. В посылке не мумия. Видите, сколько тут блёсток, она кивнула на стол. Но там было пусто. Посылки там уже не было. На столе лежала только слегка пострадавшая от собачьих зубов тапка. Где же посылка? удивилась Ода. И исчезла. Ответил Фред, хотя это и так было ясно. Может это Осси? Немы поискал глазами маленького терьера, но тот тоже исчез. В этот момент прозвучал громкий взрыв. Все вздрогнули. Из коридора донёсся душераздирающий вой, и мимо двери комнаты проплыло густое розовое облако.